Глава, двадцать Долина ветров нас встретила ярким солнцем, небольшим морозцем и пронизывающим ветром, заставляя с первой минуты поверить в то, что название выбрано не случайно. Портал открылся неподалеку от горной цепи, снеговые шапки которой скрывались за плотной завесой то ли облаков, то ли густого тумана, находящейся в постоянном движении. В долине же местами зеленела трава, навивая мысли о возможных термальных источниках. «Нам туда!» Сжав в кулаке несчастный браслет Роноса, с которым Герни расставался последние несколько дней, он указал в сторону лощины, густо заросшей ельником. «По крайней мере, тянет именно в то место, а дальше будем разбираться по обстоятельствам». «Скажи!» Пробираясь следом за оборотнем, временами прибегая к помощи Рея, чтобы не шлепнуться на скользких камнях, решилась уточнить. «Если ты найдешь Роноса, как ты его будешь ловить?» «Не веришь в мой профессионализм?» «Не то чтобы не верю. Мы просто никогда это не обсуждали». В отличие от мужчин, я все еще сомневалась, что мы поступаем правильно. «Не трусь. Если что, Эдмор меня подстрахует». От такого ответа на душе стало еще беспокойнее. Что ж, будем надеяться, что я всего лишь нагоняю панику, и все пройдет как по маслу. По идее, мы нужны были всего лишь для моральной поддержки, поскольку основную работу по поиску и ловле частичек божественных душ должен делать Герр. Но кто сказал, что должен, равнозначно сделает. Чем ближе мы подходили к лощине, тем сильнее трепыхалось в груди сердце, предчувствуя неприятности, и как оказалось, не зря. До лощины оставалось не больше десятка метров, когда перед нами взметнулся первый воздушный вихрь, за ним еще один, а спустя пару минут вокруг нас уже бушевал настоящий ураган, не позволяющий сойти с места. Воздушные потоки закручивались в огромное кольцо, поднимая из-под ног каменную крошку, и я едва успела выставить защиту, действуя интуитивно, благодаря чему острые края мелких камешков не причиняли нам вреда. Жаль только то, что спасало от одного, не смогло уберечь от другого. Первое нападение бурой медведицы мы все трое благополучно проворонили, и лишь разодранный рукав Гера говорил о том, что она нам точно не привиделась. Появляясь из-за воздушной завесы, самка наносила точные и быстрые удары, направленные исключительно на оборотня, будто он и был основной целью, после чего скрывалась вновь, и где она появится в следующий раз, предсказать было невозможно. Причем, если мы не могли даже сдвинуться с места, без риска оказаться перемолотыми в воздушных жерновах, то медведица будто не чувствовала ветра яростно завывающего вокруг что и позволяло ей, прикрываясь завесой, совершать бросок за броском. Следующий удар когтистой лапой пришелся по плечу Гера, второй — по груди, окрасив рубашку в алый цвет. Третьего он ждать не стал, обернувшись зверем. Магия снежных хлынула из рук Этмара, устремившись к воздушному кольцу, но ледяная защита рушилась под напором разбушевавшейся стихии сметая ту, как перышко, и сужая круг. Несмотря на творящийся вокруг хаос, мысли оставались ясными, что и позволило вдруг вспомнить, от кого именно я впервые услышала о том, что Гер – ловец душ. От Нелады. Она чувствовала его дар, знала о применении. А что, если Ронас тоже это понял, поэтому и напал, действуя на опережение? Кто сказал, что он не знал о намерениях Нгхара? Даже без дара предвидения можно было понять, чей мрак распространяется по империи и кто повинен в его появлении. А уж о том, что тот может прийти за ним, чтобы расправиться окончательно, сомневаться не приходилось. И найти его мог только ловец душ, так что вывод очевиден. Пока я раздумывала, пытаясь отыскать ниточку, потянув за которую смогла бы распутать этот клубок из тайн, оборотень времени зря не терял, как и Реймон, сковавший землю вокруг нас толстой коркой льда, оставив лишь пятачок в самом центре, где мы и стояли. Бурая метнулась к Геру со спины, но скользкая земля сделала свое дело, перевесив чашу весов в нашу сторону лишив ее опоры и отправив прямиком в лапы к оборотню. «Стой! Она может быть носителем, как я в свое время!» — воскликнула, опережая на доли секунды выпущенные когти, направленные самки прямо в грудь. Нелада попала ко мне благодаря случайности. Что, если и здесь сработал тот же фактор? А погубив носителя, ты навредишь Ироносу?» Стоило словам сорваться с губ, как ветер тут же стих, растворяя вихри в ясном морозном воздухе. «Ты сказала, не лада?» Незнакомый мужской голос прозвучал вовсе не оттуда, откуда я ожидала. Пришлось приложить немало усилий, чтобы увидеть едва заметный силуэт у ближайшего дерева. «Так вы не от Нхара?» Спустя полчаса мы сидели в заброшенной охотничьей избушке. Вернее, таковой она казалась на первый взгляд. Тогда как на второй была вполне обжитой, греясь у растопленной печки, где уютно посвистывал чайник, выпуская тонкую струйку пара, а перед нами мерцали две полупрозрачные фигуры. Почему две? Потому что я оказалась права, медведица и в самом деле была носителем, вот только вовсе не частички души Роноса, а фаулы, богини зверей. Им повезло встретить друг друга спустя много лет. И виновницей этой встречи вновь была судьба. Вот и не верь в нее после этого. В отличие от брата, так и не нашедшего себе тела, Фаула смогла договориться с оборотницей, попав к ней вместе со звериной сущностью, как и ко мне в свое время не лада. Причем сидящая перед нами хрупкая девушка с большими карими глазами была тому доказательством, поразившим Гера, судя по его горящему взгляду, в самое сердце. В «Долине ветров» мы пробыли часа два, не больше, но за это время успели рассказать Ронасу и Фауле много интересного из того, что касалось их родных. Особенно им понравилось известие, что Нхара больше нет, по крайней мере, в этом мире точно. И эта радость вполне понятна, если вспомнить, сколько пришлось брату с сестрой перенести из-за него лишений, сколько выстрадать, и простить такое очень непросто. «Если у нас получится снова стать собой, то о защите границ можете не переживать. мурак сюда не пробьется», — обрадовал нас властитель. «Осталось только найти остальных», — озвучил мои мысли муж. «Найдем!» — беспечно отмахнулся Гер, красуясь перед Мэри, той самой оборотницей, на которую положил глаз, отчего у девушки запылали не только щеки, но и уши, что лишь подтверждало мою догадку о взаимной симпатии. Сборы были недолгими, и уже совсем скоро мы с нашими новыми знакомыми сидели в гостиной общего дома, обсуждая возможность как можно быстрее вернуть властителям их тела. Но без Бестайрона и Ламиры в кладовку с сокровищами соваться не рискнули. Мало ли, какую защиту поставил там ректор. Так что единогласно приняли решение подождать. А чтобы не потерять Роноса, Герн надумал на время привязать его к себе. Услышав это, мы с мужем переглянулись, поняв друг друга без слов, но своим мнением на этот счет делиться не стали, оставив это дело на усмотрение оборотня. Хотя мне почему-то казалось, что решение Герланда было продиктовано вовсе не страхом за властителя, который так неплохо жил все эти годы, вполне осознавая себя как личность, да еще набирая сил, а чтобы стать поближе к Мэри. Теперь их объединяли не только смущенные переглядывания, но и общая цель. Оставив краснеющую парочку искать новые точки соприкосновения для налаживания дальнейших отношений, с чем они, несомненно, справятся и без нас, мы с Реймоном поднялись к себе. «Похоже, кое-кто обрел пару», — улыбнулась я, закрывая дверь спальни. «Вот и хорошо», — притянув меня к себе, прошептал муж. «Ему давно пора обрести свое счастье» а нам бы не помешало поработать над своим. Как ты смотришь на то, чтобы все-таки взять своего мужа под белые рученьки и смыться на время куда-нибудь подальше, последовав, примеру, подруг? Небеса из-за нашего отсутствия не разверзнутся, зато мы хотя бы немного побудем вдвоем, подальше от бесконечных забот и проблем. Полностью поддерживаю. Обняв его за шею и пробежав губами по мужественному подбородку, Промурлыкала я. «Нам сейчас это жизненно необходимо. Иначе можно и не дождаться возвращения властителей, погрязнув в пучине бесконечных дел». «Какая же у меня рассудительная жена!» Пробормотал Реймон охрипшим голосом. «А еще умница, красавица, нежнейший цветок драконии империи и такая желанная» что мне с трудом удается держать себя в руках. «Ты прикладываешь совершенно ненужные, на мой взгляд, усилия», поучительно произнесла я, с грохочущим сердцем активируя полог тишины и ловя на себе потемневший взгляд мужа, после чего мы растворились в эмоциях и ощущениях, потерявшись для мира на несколько часов. Но и после этого не спешили возвращаться, осуществив, ко всему прочему, свой первоначальный план, насчет отдыха в тихом местечке, подальше от любопытных глаз, переместившись на песчаный берег теплого моря. Как же мне все-таки повезло с мужем, одним из талантливейших портальщиков всех времен и народов, который может запросто закинуть жену на плечо и переместиться куда угодно, чтобы сделать любимую немного счастливее. Выходные пролетели незаметно, но весьма плодотворно в плане отдыха, И в первый учебный день мы с девочками шли на занятия бодрыми и довольными судьбой. Зима постепенно отступала, передавая бразды правления весне, удлиняя день и почаще выпуская из-за тяжелых туч ласковое солнышко. Но иногда напоминала о себе метелями и сильными снегопадами, как сегодня ночью, например. Академические дорожки местами нас встречали настоящими сугробами, поблескивающими в лучах утреннего солнца, напоминая о том, насколько непредсказуема природа. Уже к обеду на месте сугробов запросто могут образоваться глубокие лужи, которые к вечеру скуют мороз толстой коркой льда. Или наоборот, еще сильнее пригреет солнышко, и о выпавшем снеге будет напоминать лишь влажная земля с крошечными росточками зеленой травы, пробившимися навстречу ласковым лучам, несмотря на капризы природы. Раньше это непостоянство меня раздражало, а теперь каждый день казался особенным. И неважно, светит ли на улице солнце или метет метель, на сердце было по-весеннему тепло и радостно. И этими переменами я обязана Реймону, его заботе, вниманию, нежности и, конечно же, любви. Он всегда мог найти для меня слова поддержки, подставить в трудную минуту крепкое мужское плечо. Вселить уверенность в то, что после житейской бури всегда наступит уютное затишье, дарящее покой и умиротворение. После плотного завтрака из сытной творожной запеканки, которую, между прочим, я впервые приготовила без помощи Элины, солнечное утро казалось еще прекраснее, поэтому мы шли не торопясь, наслаждаясь каждой минутой нового дня. Первым занятием сегодня значилась история магии, что проходила в большой аудитории вместе с другими факультетами. Так что мы особо не торопились, пропуская спешащих адептов вперёд, и в итоге вошли в огромный холл Академии одними из последних, заметив своих сокурсников, толпящихся напротив заместителя по учебной части. Лорда Эвалора, самозабвенно размахивающего руками. «Это величайшее событие!» очевидцами которого вы можете стать. Торжественно вещал он, промокая надушенным платком взмокший от волнения лоб. Поэтому руководством Академии решено было вместо теоретических занятий отправить вас в эльфийские леса на трехдневную практику под кураторством достопочтимого Лероя Термоуви для изучения миграции магических существ. С этим величайшим магом вы уже познакомились на занятиях по предмету «Опасные магические существа» и «Способы борьбы с ними», а также многие читали его книгу. Так что, уверен, уважаемые адепты, вы будете в надежных руках. Эх, был бы я помоложе! В общем, вам несказанно повезло, поскольку увидеть столь редкое явление дано не каждому. Эльфийская делегация была впечатлена нашей академией, и вы отправляетесь в их империю с ответным визитом, как самые одаренные маги, за которыми будущее. Не подведите. Почему Тайрон нас не предупредил?» Удивилась Элли, поглаживая пригревшуюся на запястье белую ящерку, в которую обернулась Шуша перед выходом из дома, категорически отказавшись отпускать хозяйку одну. Он что-то говорил об этом, но я пропустила мимо ушей. Честно призналась Ламира, пожав плечами. Не хотелось думать об учебе в такие чудесные выходные. Но уверена, время на сборы нам предоставят, так что переживать не из-за чего. Похоже, нас ждет незабываемое путешествие по дебрям эльфийских лесов. Вздохнула я, вспомнив прогулку по топким болотам в компании надоедливых насекомых. «Интересно, спать придется на свежем воздухе или нас на ночь будут возвращать к мягким кроваткам?» «Переживаешь насчет безопасности?» поинтересовалась сестрица. «В империях после основательных чисток стало значительно спокойнее, так что нет, насчет безопасности я не переживаю. А вот насчет комфорта...» «А мне интересно другое. Лерой Термоуви будет настоящим, «Или к нам снова присоединиться твой дядя под его личиной?» Повернувшись к Ламире, хитро подмигнула ведьмочка. «Вот уж чего не знаю, того не знаю, но выясню у Тайрона обязательно». Задумчиво пробормотала сестрица, слушая края уха о том, что нужно взять с собой на практику. «И ничего лишнего!» Закончил лорд Эвалор пространственные объяснения в виде женской косметики и прочих дамских штучек. По залу тут же прокатилось эхо от женских возмущенных перешептываний наравне с мужскими смешками. Но пожилой лорд тут же замахал руками, стараясь прекратить нарастающий шум, напомнив мне этим старую ветряную мельницу. «И никаких возмущений!» — строго добавил он. Но потом все же смягчился, заверив, что юные девы красивые и так, без толстого слоя магического грима, плохо влияющего на нежную кожу, похожую на лепестки роз. Звучало поэтично. Эх, знал бы этот наивный мужчина, что иногда прячется за так называемым магическим гримом, но, видимо, с женщинами ему по жизни везло. И, даже в до столь преклонного возраста, он все еще оставался в счастливом неведении по поводу данного деликатного вопроса. Кстати, Лами оказалась права. На сборы нам действительно дали время, ровно 30 минут, по истечении которых в холле откроется портал, который перенесет нас в теплые эльфийские леса, подальше от капризной северной природы.